Под ногами захлюпала. «Здесь довольно сыр, Уолтер», — заметила нянюшка. Воздух был спёртый и тяжелый. Казалось, он выжимал весь свет из факела. Вокруг пламени клубился темный ореол. «Осталось немного, госпожа Яг. Он чем-то звякнул в темноте. Заскрипели петли. «Нашел, госпожа Яг. Это тайная пещера призрака». «Тайная пещера, говоришь?» «Ты должна закрыть глаза. Надо закрыть глаза», — настойчиво произнес волтер Нянюшка поступила, как было велено, и покрепче вцепилась в факел. Так, на всякий случай. «А призрак что, у себя сейчас?» — поинтересовалась она. «Нет». Загремели спички в коробке, послышалась какая-то возня, а потом... «Теперь можешь смотреть, госпожа Як», — нянюшка открыла глаза. Цвет и свет сплылись в одно пятно, а потом приняли четкие очертания, сначала в ее глазах, а потом, наконец, в голове. «Ух ты!» — только и смогла выговорить нянюшка. «Ух ты! Ух ты! Ух ты!» Сияли свечи, большие плоские, которые обычно используют для освещения сцены. Они помещались в плавающих сосудах. Излучаемый ими свет был мягким, он струился над помещением, словно сотканный из водяной мороси. Играл на клюве огромного лебедя. Отражался в глазах гигантского, вынырнувшего из воды дракона. Нянюшка я медленно повернулась. Она не могла похвастаться длительным знакомством с оперой, но ведьмы быстро схватывают новое, поэтому она мгновенно узнала и крылатый шлем Гильдобруны из кольца бабалунгов, и полосатый шест из псевдополисского цирюльника, и лошадь со скрытым люком из волшебной лютни, и вообще. И вообще, это была сплошная опера, сваленная в кучу. Как только глаз несколько осваивался со всем этим великолепием, сразу замечались и облезающая краска, и подгнившая штукатурка, и общая атмосфера папье-маше. Гряхлые декорации, схваченные на живую нитку костюмы – все это свалили здесь за общей ненужностью. Впрочем, нет, здесь это кому-то было нужно. Да, были признаки дряхления, но были и робкие заплатки, признаки недавнего ремонта и пятна недавно нанесенной краски. На единственном крохотном пятачке, не занятом старыми декорациями, располагалось нечто вроде стола. Вдруг до нянюшки дошло, что у стола имеются клавиши, а на крышке его аккуратными стопками сложены листы бумаги. Уолтер, широко и горделиво улыбаясь, следил за сменой выражений на ее лице. Нянюшка быстро направилась к необычному предмету. — Это ведь физгармония, верно? Маленький орган. — Верно, госпожа Як. Нянюшка взяла один из бумажных листков. Шевеля губами, она про себя читала строчки, выведенные аккуратным каллиграфическим почерком. «Это что, опера о котах?» — не поверила она. Ни разу не слышала, что бывают оперы о котах. На мгновение задумавшись, она добавила про себя. Хотя почему бы и нет? Чертовски хорошая идея. Если задуматься, в кошачьей жизни очень много о оперы Она перелистала другие стопки. «Парни и тролли?» «Попосторонняя история? Отвороженная? Семь гномов для семерых гномов? Что это все такое, Волтер Присев на табуретку, она стукнула на пробу по паре клавиш. Всякий раз ответом был звучный скрип. В нижней части физгармонии были две большие педали. Нажимаешь на них, они задействуют мехи, и эти поношенные клавиши рождают на свет нечто, имеющее к карганной музыке такое же отношение, какое слово «дрянь» имеет кругательством. «Так значит, именно здесь, вол, именно здесь и скрывался призрак», подумала нянюшка, прямо под сценой, окружённый отслужившими свое декорациями старых представлений. «Здесь, под огромным помещением без окон, в котором вечер за вечером эхо от музыки, песен и безудержных эмоций никогда не стихало окончательно, но оставалось внутри, в этих стенах. Призрак тут работал, и ум его был открыт, как колодец, и наполнялся оперой. Опера входила в его уши, а сознание, переработав ее, выдавало нечто свое. Нянюшка понажимала на педали. Сохшиеся пазы с шипением выпускали воздух. Она попробовала извлечь несколько нот. Результат получился пронзительный. Но ведь иной раз подумалось ей старая лошадь и в самом деле новая правда, а размер действительно не имеет значения. «Важно то, что в конце концов получается». Уолтер наблюдал за ней, ожидая реакции. Она взяла еще одну кипу листков, посмотрела на первую страницу, но Уолтер, перегнувшись через плечо нянюшки, выхватил партитуру у нее из рук. «Это еще не закончено, госпожа Яг.